Грузины и молдаване под мою руку просились давно. Грузины начали еще около 35 лет назад, практически сразу после Южной войны. Царь Георгий X даже принялся вновь с энтузиазмом втюхивать мне руку своей дочери Елены. Но я ответствовал, что друзья, мол, познаются в беде, а когда у меня наступила беда, Они, где все в Картлинском царстве, болели, после чего грузины ненадолго угомонились, чтобы после смерти своего царя начать по новой. Молдоване живелись чуть позже, но были не менее настойчивы. Однако подобное округление земель означало неминуемую войну с османами, а мне она ныне была совершенно не нужна. Она мне, если честно, вообще была нахрен не нужна. Нет, в будущем, когда по берегам Черного моря встанет множество городов, а южная торговля разовьется настолько, что контроль над проливами станет жизненно необходимым, это, возможно, и будет иметь смысл. Но сейчас-то зачем мне эта головная боль? Я, иван И Крым-то и себе не беру, хотя по факту он уже практически мой. И никакие прозрачные намеки вселенского патриарха о желательности вознесения православного креста над Святой Софией этой моей позиции не поколеблют Да и вообще я бы и со шведами не воевал. Ну и что, что они подняли торговый сбор и пошлины, практически перекрывшие мне торговлю по западной Двине, вполне обходим Саневой и Виндавским портом в Ассальной Курляндии, тем более что товаропоток из страны сейчас заметно сократился. Двухфунтовая банка тушенки стоит, как пятая часть пуда зерна на Абстердамской бирже, а весит в три с половиной раза меньше. Фунтовая банка сгущенного молока весит почти в 40 раз меньше пуда зерна, а стоит как раз как он. А если вспомнить еще помаду, тушь и пудру, кое начали производить на паре моих новых мануфактур, то, короче, обходимся. Но ведь шведы не усидят, все одно полезут, а вот этого я им спускать был не намерен. Новые, гораздо более дорогие товары и пришедшие на замену старым, традиционным продукты, их более глубокой переработки – парусина, канаты, доски и брус – восстановили финансовый баланс в стране. Так что я смог не только спокойно продолжать строительство новых кремлевских дворцов и палат, но и еще, и как уже упоминалось, Запустил довольно затратный дорожный проект, а также учредил пару новых университетов и такое же число славяно-греко-латинских академий. В шести европейских университетах – Кембриджском, Сарбонском, Болонском, Лейденском, Тулузском и одном из самых старейшин – Салернском – уже занимали кафедры 11 русских профессоров их я в прошлом году попросил вернуться на родину и помочь с организацией Минского и Казанского университетов, а также Киевской и Астраханской славяно-греко-латинских академий. Я собирался и далее организовывать их попарно, провоцируя конкуренцию. Господа профессора вернулись, притянув с собой еще с пару десятков своих коллег и учеников. По большей части молодых, потому они все скопом обошлись мне дешевле одного Бекона, ну, то есть той суммы, каковую он положил себе, как ректору вновь образованного университета. Впрочем, на старину Фрэнсиса мне было грех жаловаться. Из того миллиона что ему был выделен, он потратил сущие пустяки, а оставшуюся сумму после смерти завещал как раз своему университету. И того, что от нее осталось, должно было хватить университету еще лет на десять. Карета въехала во двор новых палат. Старые, выстроены еще для Грозного, Я использовал как офис, а новые были построены как раз перед самым переездом моим и моей семьи из Кремля. Хоть и из дерева, но уже по новым стандартам. С большими окнами, с двойным остеклением, с душевыми и туалетами. — И что, так и не примешь? — поддел меня Ванька. Я усмехнулся. — Ну, почему же? слов приму и денег дам и людишек что приедут учиться в университеты академии семинарии также на казенный кошт возьму но под свою руку нет а что так воевать с османами неохота ванька удивленно покачал головой ну да в его возрасте война доблесть Воевать представляется необходимым — повергать врагов, раздвигать пределы государства, выдружать свой флаг над поверженными вражескими крепостями и городами. А я всегда видел свою задачу в том, чтобы беречь народец. Если уж воевать, то скоро и победоносно, а не долго, тяжело и кроваво. А с османами иначе и не выйдет. Так что чур меня. У меня и так все нормально. Эван в стороне. Уже почти 20 миллионов душ живет. Россия, пожалуй, самое большое европейское государство ноне. Во Франции миллионов 19 будет. А у немцев, кои ранее самыми многочисленными в Европе были, после почти... Тридцатилетней войны и вообще миллионов 9 десять осталось, максимум. Ну да что ты хочешь? Гражданская война. А потом еще и война со всем светом подряд. Нам, тем русским, кто жил в начале 21 века, про то очень хорошо ведомо. В Испании и того меньше семь, а остальных и считать-то нечего. Причем доля русских, ну, тех, кто уже считал себя таковыми, в этом моем населении подавляющая миллионов 16-17. Но я был уверен, что еще пара-тройка поколений, то есть лет 60-80 и все, кто ныне живут в России, как жившие здесь испокон веку, так и те, кто только приехал сюда, как тот почти миллион немцев, что убежали от своей бесконечной войны, будут единым народом. Моя политика расселения из этого времени, кажущаяся некой блажью, должна была привести к тому, что никаких особенных различий между русским, десятки поколений предков, которого жили где-нибудь под Тверью или Великим Устюгом, русским, чьи предки с веку жили в Астрахани, и русским, чьи дед с бабкой бежали в Россию из-под Штетина, Эрфурта или Познани, никто даже они сами не будут видеть. И будет их к тому времени уже не 17 миллионов, а все 50, а то и 70. Вот тогда можно будет и подумать о присоединении тех же Молдавии и так далее. А пока людишек надо копить, копить, а не губить в войнах. Ну, коль будет возможность их избежать. — А чего тогда снова армию разворачиваешь? — поинтересовался Ванька, выбираясь из остановившейся у кареты. — Я хитро прищурился. А санта как думаешь? Ванька расплылся в улыбке. Так чего тут думать? Супротив Свеев? М да уж. Шведы остались, почитай, единственной головной болью из той черной полосы, коя навалилась на страну после московского пожара. С остальным, дал бог, справились. С англичанами, замирившись с Кромвелем, С голландцами напряжение спало вследствие того, что у них начались шибкие напряги с англичанами, и они испугались иметь против себя не одного, а двух противников. Не меньшей головной болью мог бы стать и Владислав IV, но, получив назад свою державу, он мгновенно погряз в разборках со шляхтой и, к тому же, Был просто придавлен чудовищным долгом. Так что ни о какой войне ему пока и думать было невозможно. А более он мне ничем угрожать не мог. Османы попритихли, когда мои драгуны совершили в Едисанские и Буджакские степи такой же зимний рейд, какой послужил началом моих действий в Приазовских и Причерноморских степях в Южную войну. И хотя Ядисанских Нагаев после этого рейда выжило куда больше, чем при Черноморских и Крымчаков, но на что они были годны без скота и коней, с финансами дело также наладилось. — Да, но не только, — кивнул я. — А против кого еще? — удивился сын. — Ух, блин, какой же он еще сопливый! «Просто дворяне должны служить, понимаешь, сын?» Я приобнял его за плечи. «А то какие же они дворяне?» «И быть готовыми в любую секунду своей грудью закрыть от любого ворога свою страну». Ванька приостановился и, серьезно взглянув на меня, спросил. «Как ты тогда?» Ну, во время первой битвы с Густавом Адольфом. Я резко затормозил. — А ты откуда это знаешь? Я же... — Вот дьявол! Я покачал головой. О том случае, когда я рванул останавливать бегущих стрельцов и получил пару пуль в кирасу, рассказывать кому бы то ни было я запретил напрочь. По дурости ведь все случилось-то. Да и не хватало еще Машку волновать. Она как раз тогда на сносях была. Ваньку донашивала. И вот, как выяснилось, сия история не только не исчезла в тумане лет, но вполне себе живет да здравствует. Нам про это Капрал еще в первый же день службы рассказал. Усмехаясь, пояснил Ванька. После того как мы три версты отрысили. «Гордитесь, мол, не землю носом ковыряйте, а в российской армии служите, в коей все от рядового стрельца до самого царя в едином строю, причем к плечу родину защищают и свою пулю не боятся грудью принять». Я усмехнулся. Что ж, если так, то пускай».